Глава 59. Пустовалов услышал ее звонкий голос, но не сразу разглядел невысокую фигурку среди безупречных женских тел, особенно впечатлявших идеальным соотношением ширины бедер и узости талий, как будто гениальный селекционер сознательно вывел особую породу женщин с повышенной фертильностью. И все же игнорировать свою начальницу таким изощренным способом было опасно. Пустовалов оторвал взгляд от аппетитных ягодиц одной из танцовщиц и нашел в толпе Ирину. Он знал, что разговор назревал давно. Сегодня завершался четвертый тренировочный день, в котором участвовали все. И эти сногсшибательные девушки одинакового роста – и одинакового же роста парни в костюмах ягуаров. Затем, чтобы никаких контактов, кроме рабочих, между ними не возникало, строго следили фригидные охранники особой породы, белесые двухметровые андрогины, вооруженные металлическими прутьями, похожими на световые мечи. Особенно их боялись парни в костюмах ягуаров. «Александр», – произнесла она, подходя, – «надо поговорить». Он прекратил попытку натянуть кроссовок и посмотрел на нее снизу вверх. Она тоже была ничего. Крутые бедра, упругая гладкая кожа, хороший загар, круглое лицо, которое чуть портил крючковатый нос. Она говорила по-спортивному грубовато, как пацанка, сохранившая преданность образу после переходного возраста. Но Пустовалову это даже нравилось. «Да?» Он поднял к ней лицо с тем простоватым выражением, которое, как он знал, только у него выходило обаятельным. Она уперла руки в бедра. «Давай начистоту. Зачем ты все это затеял? Я подумал, что двойной батман в финале – это хорошая идея. Но если вы хотите сказать, что получилось как в индийском кино, спорить не буду». «Спорить не будешь», – передразнила она. «Саша, я твоя единственная надежда» и если ты со мной будешь валять дурака, то лишишься и её. Ты меня понимаешь?» Несмотря на явную симпатию, ей хватало уверенности сохранять субординацию. Она обращалась к нему на «ты», а он – на «вы», и она никогда его не поправляла, хотя была лет на десять моложе. Пустовалов резко встал, так что их лица оказались рядом, его чуть выше. Удивление в ее взгляде сменилось заинтересованностью той заинтересованностью здоровой женщины, которую невозможно скрыть. «А что, если это любовь?» Он приподнял брови, сохраняя несерьезный тон. Она усмехнулась. И это была эмоциональная усмешка. «Где?» «Здесь!» Он приложил руку к своей груди. «Ну так что же мешало этой любви раньше?» «А что обычно мешает любви?» «Отсутствие взаимности. Но ведь это не повод опускать руки». «Да, ты явно не из тех, кто упускает шансы. Вот только любовь у тебя к чему-то другому. Неужели вы его совсем не чувствуете? Что? Этот огонь!» Ее губы снова тронула улыбка. «Я, кажется, поняла. Ты просто законченный авантюрист. Это что-то вроде клептомании, да? Но просто так тебе с рук это не сойдет. Нет, не сойдет». Она покачала головой. «Вот так всегда». «Каждый день после основной тренировки три часа работы над техникой. Я согласен. Твоего согласия никто и не спрашивает». И все же, маленькая просьба. Он прищурился и соединил большой и указательный пальцы. «Вот такая». Она вздохнула. «Какая? Можно мне в костюмерную?» «Зачем? Для вдохновения». «Надеюсь, ты не фетишист». Она передала ему ключи. И отсюда никуда понял я вас не подведу ты себя не подведи если жизнь и здоровье дороги у меня крепкий желудок тебя это не спасет Оставшись один в танцевальном зале пустовалов немедленно проследовал в костюмерную это искал среди разноцветных тряпок костюм ягуара он был ниже тех породистых парней с которыми ему запрещалось разговаривать но телосложением вполне им соответствовал. Самой неудобной в костюме оказалась голова, ее надо было пристегивать, но Пустовалов не мог себе этого позволить, так как предстояло ее быстро снять. Переодевшись, он выглянул из зала в коридор, никого, только за углом раздавались удаляющиеся голоса. Добраться до выхода из спорткомплекса ему удалось, никого не встретив, но дальше возникала другая проблема. Быстрым шагом он дошел до лестницы, бегом спустился на пять этажей, придерживая голову рукой. Внизу, перед тем, как выйти в холл, он перешел на уверенный шаг, минуя двух молчаливых охранников, не спускавших с него взглядов, пока не вышел из секции. После чего опять побежал, чувствуя, как боль в животе становится почти нестерпимой. Впереди показался лифт. «Двери как раз открывались, но туда входили двое – мужчина в униформе и женщина. По-хорошему, следовало бы переждать, но для этого с не меньшей скоростью надо было бежать обратно, а потом снова возвращаться, мозоля глаза охранникам, пока кому-нибудь из них не придет в голову поинтересоваться, а точно ли он из числа тех парней, которым разрешено свободное перемещение». Пустовалов принял рискованное решение и побежал к лифту, махая рукой. Поскольку последние дни в третьем блоке постоянно расхаживали крепкие парни в костюмах ягуаров, Пустовалов в таком же костюме не вызывал подозрений. В лифте ему стало совсем плохо, поскольку так далеко от желтой линии он еще не отходил. До его внутренности не просто добралась чья-то рука, там уже работали крючья и лезвия – Он обливался потом под мохнатой головой, но, оказавшись на уровне 144 он заставил себя выйти спокойно и побежал, лишь когда двери за спиной закрылись. Бледная желтая полоса маячила впереди. Там проходил один из дальних маршрутов группы хособеспечения из числа заключенных. Пустовалов выбежал на нее и упал на колени, уже не способный беспокоиться о том, «Видит ли его кто-нибудь?» Ему повезло, коридор был пуст, и боль отступала. Коридор завершался Т-образной развилкой, желтая полоса поворачивала налево, упираясь дальше в закрытые металлические ворота. Приближаясь к развилке, Пустовалов слышал, что за ним кто-то идет. Остановиться прямо на полосе или повернуть в сторону закрытых ворот было слишком рискованно. С другой стороны, ему обязательно нужно было восстановиться перед новым погружением. Боль еще пульсировала в животе, а переход предстоял гораздо больший. Однако вечно замедлять шаг невозможно. Пустовалов вздохнул и повернул направо. Боль тут же ударила, как крепкий боксер-тяжеловес. Оказавшись на лестнице, он побежал, за считанные секунды преодолев 6 пролетов. Мелькали какие-то люди, но ему было плевать. На площадке он задержался на долю секунды, все плыло перед глазами. Впереди показалось начертанное красной краской обозначение Б7. Пустовалов двинулся на него, ударившись о стену, затем, угодив в кого-то, побежал прямо и свернул на третьем повороте в короткий глухой коридор, больше походивший на глубокую нишу с одной низкой дверью в углублении. На торце была выведена надпись черной краской «ПТ-377». И это все. Пустовалов метался, как настоящий загнанный в угол ягуар. Проклятый сукин сын. Он стукнулся плечом в низкую черную дверь и упал. Боль, наконец, вырвалась из него коротким ревом. Зрение пропадало, видимо, эта хрень добралась до головы. Кто-то стащил с него тяжелую мохнатую голову, протянул дрожащей рукой зеленую бутылочку, напоминавшую шкалик с Джемисон. Тягучая безвкусная жидкость потекла в рот. Расплывчатая фигура перед глазами превращалась в перепуганного Виктора. Крепкий организм пустовалова быстро распоряжался антидотом. «Да тихо ты!» – шикнул пустовалов на Виктора без конца повторявшего извинения. «Открой лучше дверь». Виктор открыл ключом черную дверь и исчез за ней. А Пустовалов еще посидел какое-то время, приходя в себя, и только когда в коридоре раздались шаги, поднялся и проследовал за Виктором. Пространство за маленькой дверью поразило его. Это было самое большое помещение, которое он видел в жизни. Все торговые центры, крытые стадионы, даже местные протсклады и склады голландского порта, вместе взятые – казались тесными сараями по сравнению с этим исполином. Оно напоминало какой-то гротескный клуатор для великанов. Необъятные колонны уходили в местные черные небеса. Балюстрады бесконечных ярусов напоминали китайскую стену, а балясины между ними – каменные баобабы. Дверь, через которую они вошли, была, разумеется, не главным входом, а какой-то мышиной норой. Виктор продолжал извиняться. «Хорош!» Пустовалов положил руку ему на плечо. «Лучше скажи, что это за место?» «Я на него случайно наткнулся, просто оно ближе всех к тебе». «Молодец!» Все еще пораженный пространством, Пустовалов присел на двухметровую ступеньку и свесил ноги, поняв вдруг, что это и в самом деле ступенька в апсиду, и лучше с нее не соскакивать. Виктор подошел, присел рядом, деловито стал копаться в своей сумке». «Слушай, еще раз извини, но мне лучше не задерживаться». Он достал сложенные листы, протянул Пустовалову. «Вот, этот план я сам нарисовал. Место встречи обозначил крестиком. Отсюда недалеко. Дальше по коридору и налево. Антидот, блин!» Спохватился Виктор и протянул ему бутылочку. «Чуть не забыл. Прости, пожалуйста, еще раз». «Работает на сто процентов, но ты выпей еще на всякий случай и больше не ешь». «Не знаю как, надеюсь, это поможет». Виктор передал Пустовалову еще два шоколадных батончика с японскими иероглифами. «Спасибо». «Слушай, Виктор, ты не в курсе, что за девчонок держат в верхнем блоке? Я такого количества первоклассных задниц в одном месте никогда не видел». «Может, для боссов?» «А парней тоже?» «Про парней ты не говорил!» Виктор смущенно улыбнулся и стал подниматься. «Слушай, мне пора!» «Виктор!» Парень посмотрел на него, но Пустовалов не торопился с вопросом. «Ах да!» – спохватился Виктор. «Катька теперь что-то вроде наложницы у местной шишки. К ней даже близко не подойти». «А... А про нее ничего. Могу только сказать, что внутри периметра ее точно нет. Что еще за периметр?» Я сам до конца не понимаю, но, по-моему, этим словом они называют это место в нормальном состоянии. Понимаешь, о чём я? Кажется, да. Но это значит, что за периметром всё-таки кто-то есть? Кто-то или что-то. Но люди оттуда не возвращаются. Это я точно слышал. Да, кстати, забыл сказать. Если что-то вдруг пойдёт не так, то полагайся на инстинкты. В каком смысле? Я сам до конца не понимаю». Нахмурился Виктор и направился к двери. «Но это как-то работает!» «Виктор!» снова позвал пустовалов. Парень обернулся. «Как ты?» «Все в порядке!» «Ты уверен?» «Даже не сомневайся!» «Будь осторожен!» «Ты тоже!» Виктор ушел раньше, как и договаривались. Они следовали мерам предосторожности, чтобы даже путем логических заключений никто не мог связать их вместе. Пустовалов сидел на ступеньке и, несмотря на сохраняющуюся резь в животе, наслаждался отступлением боли. Он хотел дождаться ее полной капитуляции и заодно лучше подстраховать Виктора. Однако, созерцая мрак перед собой, ему стало навязчиво казаться, что он тут не один. В темноте исполинского клуатра что-то было, помимо недвижимых колонн и великаний их балясин. И это что-то приближалось к нему». «Инстинкты, значит», – подумал Пустовалов и, натянув голову ягуара, поспешил убраться из этого места. Боль продолжала отступать, несмотря на отсутствие желтой линии под ногами, и Пустовалов подумал о Викторе, как менялся он буквально на глазах. Ему особенно нравилось, что редкое, гранитное, недооцененное умение держать слово становилось частью его характера, особенно здесь, в условиях смертельной опасности. Следом пришел вопрос, который всегда возникал, если кто-то вызывал его симпатию. Готов ли он нести за него ответственность? Но этот вопрос пришлось пока оставить. Возникла новая проблема. Она уже витала в воздухе. Сперва неладным повеяло, когда ему навстречу пробежали два субъекта в медицинских костюмах. Затем бегающие люди стали встречаться все чаще. Уставалову, впрочем, это было на руку. Он и сам побежал, не опасаясь привлечь внимания. На лестнице он услышал далекий звук Сирены. Добравшись до своей секции, он сперва подумал, что пришел не туда, однако его прекрасный внутренний компас говорил, что он там где нужно. Наконец, он понял: на месте прохода теперь располагалась стена. Проходов и открытых дверей вообще на пути стало как будто меньше. Из-за скудного обзора в ягуарии голове, Пустовалов не сразу заметил, что проход все-таки на месте, но он наглухо закрыт защитными воротами, сливающимися со стеной. Справа располагался динамик со встроенной камерой. Пустовалов коснулся стены лапой. «Пожалуйста, встаньте перед сканером так, чтобы лицо располагалось напротив камеры», прозвучал роботизированный голос из динамика и повторил эту фразу по-английски. Голова Ягуара появилась перед камерой. «Пожалуйста, встаньте перед сканером так, чтобы лицо располагалось напротив камеры», — повторил динамик. «Черт!» — выругался Пустовалов и задрал голову. Откуда-то с верхних этажей скатывалась приглушенная музыка. Пустовалов стукнул по воротам и побежал наверх. Повсюду его встречали наглухо закрытые проходы, и только на последнем этаже не было никаких стен». Со всех сторон пространство было открытым, разбегаясь меж пилонов морем огней. Здесь было что-то вроде зоны отдыха для сотрудников третьего блока. Пустовалов оказался на верхних балконах. Внизу располагался зал со столиками, пустой сценой и баром. В углу толпились люди, но некоторые сидели за столиками. Слышался смех и хмельные веселые разговоры. А вот музыка уже стихла. Среди гомона отчетливо выделялся знакомый голос, требующий разместить лицо перед камерой. К своей радости Пустовалов заметил в толпе несколько ягуаров. Спустившись по лестнице, он подошел к ближайшему столику, за которым сидели двое мужчин. Пустовалов быстро распознал витавшее над заставленным пустыми стаканами из-под коктейлей столом раздражительное настроение – вызванное внезапно прерванным отдыхом. «Дой спик инглиш?» — спросил он. Полноватый выбритый мужчина, сидевший к нему в полоборота, усмехнулся. «Шутник», — бросил он своему чернявому приятелю, который смотрел на пустовалого нетрезвым добродушным взглядом. «Что, приятель, без паспорта не наливают?» Оба засмеялись. «Я есть плеха понимать по-русски», «Дружище, можешь не стараться, бар все равно закрыт», — сказал чернявый. «Вот так всегда», — перешел на нормальный язык пустовалов. «А в чем дело?» «Тревога, не видишь? Учебная?» «При учебной рожи не проверяют». «Чертов Оруэлл», — засмеялся чернявый. «Да тише ты», — одернул его приятель. «Не, я не против, но бар-то зачем закрывать?» «К этому моменту почти все столики опустели. И Пустовалов обратил внимание на одного субъекта в дальнем углу. Перед ним стояли две пустые кружки из-под пива. Он подергивал ногой и то и дело поглядывал на двери с неоновым указателем WC. Когда из этих дверей вышла группа веселых мужчин, он быстро глянул по сторонам, вскочил и направился туда». Пустовалов узнал его. Это был тот самый лысый толстяк из метро, которого он разоружил и которого потом видел подсыпающим какую-то дрянь в котлы с едой. «Прошу прощения», — сказал Пустовалов и направился в туалет за толстяком. Однако в мужском туалете толстяка не оказалось. Пустовалов прошел мимо писсуаров, одну за другой открыл двери туалетных кабинок. Вышел, задумался». Рядом размещался женский туалет. Пустовалов решил было заглянуть туда, но дверь навстречу ему распахнулась. На него вывалилась нетрезвая женщина, коснулась его живота, протянула «Бонжур, шатон», после чего захохотала и удалилась. За дверью Пустовалов успел увидеть несколько женщин перед зеркалом и решил, что проникновение туда лысого толстяка без бурной реакции с их стороны исключено. «Куда же он тогда делся, черт возьми?» Пустовалову показалось очень важным узнать это. Он осмотрел полутёмный коридор. В этот момент за спиной раздался стук. Он обернулся. В дверном проеме мужского туалета лежала пластиковая швабра. Пустовалов вернулся в мужской туалет. Заглянул за дверь. В небольшой нише для инвентаря на полу он увидел квадратный черный люк, очень напоминавший те, что были в метро». Пустовалов потянул на себя утопленную ручку, одна створка бесшумно поднялась. Внизу обнаружилась лестница. Пока шачье не слышно, он спустился по ней и оказался в техническом этаже, узком коридоре, в котором невозможно было выпрямиться в полный рост. По обе стороны тянулось невообразимое количество труб самых разных диаметров. Впереди что-то гудело, и белый дым заслонял часть пространства. Пройдя по коридору, он свернул в аналогичный коридор направо, который завершался металлической лестницей, спустившись по которой, Пустовалов очутился в обширном зале, где большую часть пространства занимали объемные вентиляционные короба, толстенные трубопроводы и бойлерные установки. Идеальное место для игры в прятки. Впереди среди гудения агрегатов раздалось кашленье. Пустовалов пошел на него и вскоре увидел у стены справляющего малую нужду толстяка. Спрятавшись за оцинкованной трубой, он дождался, когда толстяк закончит, и последовал за ним. Несмотря на нетрезвость, толстяк явно спешил. Пошатываясь, он почти бежал по коридорам, напоминавшим лабиринт, всякий раз уверенно сворачивая. В конце концов, они оказались на площадке со спиралевидной лестницей – очень слабо освещенной. Лестница, как в старом сталинском доме, квадратными витками уходила вниз, вокруг несуществующего лифтового канала. На каждом этаже горела одна допотопная лампочка, под которой красной краской были выведены цифры. На самой верхней площадке на стене было выведено число 728, на этаже ниже, соответственно, 727. Пустовалов глянул вниз, рука толстяка скользила по перилам, но то, что было ниже, удивило его, пропасть этажей казалась бесконечной. Сами этажи не представляли никакого интереса и напоминали скорее какой-то недострой. Каждый из них имел дверной проем, за которым густела неуютная тьма, и воображение рисовало чудовищные пространства, в которых можно остаться навсегда». Однако Толстяк кряхтя продолжал уверенно спускаться, несмотря на то, что лампочек становилось все меньше. Пустовалов отставал от него примерно на 2-3 этажа, ориентируясь больше на его тяжелое дыхание, но вскоре это дыхание пропало. На этаже 713 Толстяк исчез. Пустовалов спустился на этаж 712, затем на 711, подошел к темному дверному проему, Неужели тут и в самом деле 700 этажей? Наверху раздался знакомый приглушенный кашель, и Пустовалов понял, что упустил его. Выругавшись, он взлетел на два этажа и сразу увидел мелькание фонарных лучей за дверным проемом. Пространство и впрямь здесь были огромные. Пустовалов миновал проем и поспешил за скрывшимися вдали лучами. В темноте звучали два голоса. Кто-то начальственной интонации задавал Толстяку вопросы. «Что морду воротишь?» «Я не... пьян, что ли?» «Пару кружек в нерабочее». ёб твою мать, нашел время!» «По инструкции хоть на этот раз!» «Не совсем», — пришибленно отвечал Толстяк. «Не понял. Тревога там. А он что, ждать, что ли, будет?» «Да ты охуел, Вася!» «Так во всем блоке же!» «Ну ты как всегда, блядь, Василий! Смотри и молись, если боком выйдет! Я не шучу!» Пустовалов свернул за ними в коридор, в котором уже имелись работающие светильники, и вовремя укрылся в нише. Начальник толстяка в этот момент как раз резко оглянулся. Мелькнула пшенично-волосая голова и обманчиво простоватое широкое лицо с оттопыренной нижней губой. Телосложением он был так же широк, как толстяк, но благодаря мышцам, а не жировой ткани. Интуиция подсказала Пустовалову, что это профессионал, и как профессионалу ему совсем не нравилось услышанное от толстяка. Но очевидно, толстяк был чем-то ценен, поэтому приходилось его терпеть. Пустовалов решил немного отстать и выглядывал теперь только из темных углов. Парочка шла еще долго, минуя какие-то залы и коридоры, и, наконец, остановились посреди помещения, которое Пустовалову напоминало уменьшенную копию Клуатра, в котором он встречался с Виктором. Наверху располагался прожектор, который светил строго вертикально, образуя почти театральный конус света. Толстяк и его пшеничноголовый начальник молча встали в центр этого круга спиной к входу. Пустовалов благодаря темноте по краям помещения забрался на балкон, который опоясывал все внутреннее пространство, и теперь наблюдал за ними, укрывшись за пластиковыми бочками. Вела эта парочка себя странно. Они молча стояли посреди круга света несколько минут, Пока, наконец, пшеничноголовый не двинулся вперед, но раздавшийся сверху голос сразу остановил его. «Дальше не надо». Голос звучал без акцента, негромко, но очень четко и с какой-то странной интонацией. Крепыш замер, и вместе с толстяком они задрали головы куда-то в темноту. «Ровно через неделю». После долгой паузы произнес голос. «Северная банка». «В полночь вы двое встретите Морриса». Мориса переспросил Крепыш. «А ты думал, мы его оставим?» «Нет». Снова пауза. Крепыш и толстяк стояли, замерев, как восковые статуи, как будто кто-то остановил время. Зная, что можно ожидать от этого места, Пустовалов на всякий случай пошевелил рукой и снова устремил взгляд на эту парочку в круге света. Минуты текли. Они не двигались. Странное зрелище. Наконец, снова раздался голос сверху. «Уходите!» Крепыш кивнул, оба они развернулись и молча пошли из круга к выходу. Пустовалову тем временем было очень интересно посмотреть на того, кто находился на верхнем балконе. Он снял ягуарию голову и без надежды вглядывался во тьму. Возможно, он уже ушел, хотя Пустовалов не слышал ни единого звука. Прошло несколько минут, у него уже затекли ноги, и вдруг впереди, на балюстраду, которую цеплял самый краешек светового круга, легли чьи-то руки, а затем из мрака к ним прибавилось туловище в форменной куртке и, наконец, голова. Пустовалов узнал его. Постояв около минуты, задумчиво глядя вниз, он вернулся во тьму, а Пустовалов начал потихоньку выбираться. Выбравшись тем же путем, он оказался в ресторанном зале, совершенно пустом, но на этот раз все двери были открыты. Они были открыты везде, видимо, тревога закончилась, и Пустовалов вернулся в танцевальный зал как раз вовремя, там только что появилась Ирина. «Ты где бродишь?» – спросила она. «Ходил в туалет. Как тренировка?» «Отлично. Поставил базу. Осталось отшлифовать, и к концерту у вас будет настоящая гроза ягуаров». «Звучит неплохо». Ирина улыбнулась, но лицо ее выглядело уставшим. «А что там за суета? Сирена? Беготня?» «Не забивай голову», – отмахнулась Ирина. «Какие-то больные пытались сбежать». «Сбежать? Но куда?» – удивился Пустовалов. «Сумасшедшие! Их поймали? Откуда я знаю? Вы же сказали, попытались сбежать». «А ты что, из тех, кто верит в плоскую землю? Куда отсюда сбежишь, блин?» «Ну да, в самом деле». Ирина прищурилась. «Или ты думаешь все эти ограничения, чтоб народ не сбегал? А для чего? Господи, Саша, для порядка, а для чего же еще? Тут же все тронутые после того, что случилось». Если не будет порядка, случится катастрофа не хуже, чем наверху, но причиной будет уже не вирус.